Глава первая. Джастин. Семь лет спустя. «Мистер Коллинз, вы пьете кофе с сахаром или молоком?» Вопрос поставил в тупик, потому что я вообще не пил кофе. Но Джози, моя новая секретарша, смотрела таким заискивающим, полным благоговения взглядом, как будто от моего гребаного ответа зависела судьба этого мира. «Без сахара и без молока. Зачем портить вкус?» Пожалуй, сегодня я все же выпью чашечку. Моя ночная гостья так и не дала поспать. Джози воодушевленно улыбнулась, оголяя два ряда жемчужно-белых зубов, кивнула и, разворачиваясь на 15-сантиметровых шпильках, удалилась, ритмично покачивая задницей. Мы сработаемся. Определенно. Моя первая рабочая неделя в Лос-Анджелесе в кресле управляющего дочерней компании Collins Industries подходила к концу. Я совсем недавно перебрался в город ангелов с одной лишь маленькой поправкой – падших. От этого города так и веяло первородным грехом, поэтому здесь мне ощущалось очень комфортно. С утра Джози положила на стол стопку газет и журналов, свежая пресса с упоминанием Collins Industries, а также целая кипа материалов от моего дизайнера интерьеров. Ремонт в новом доме шел полным ходом, и я самостоятельно контролировал весь процесс». Открыл газету на той странице, где секретарша сделала закладку. В колонке новостей – наше фото с Натальей. Я немного взъерошенный, кажется, нас сфотографировали на выходе из клуба, как раз после быстрой приятной аудиенции в туалете. А Наталья, как всегда, выглядела с ног Она широко улыбалась, кокетливо выгибаясь вперед, демонстрируя всему Голливуду свои идеальные сиськи. Натали входила в десятку самых востребованных моделей Америки и постоянно колесила по всему свету со съемками и показами. Официально мы вместе уже пару лет. Но, думаю, она догадывалась, что во время ее отъездов я не слишком тосковал. По правде говоря, я вообще не тосковал. Мне было плевать на Натали. Мы вместе просто потому, что нам так удобно. Моя мать до сих пор не могла простить мне тот инцидент многолетней давности. И теперь у нее был пунктик на моей личной жизни. Родители мечтали, чтобы я скорее остепенился, поэтому пару раз в месяц мы с Натальей имитировали перед моей семьей счастливые отношения. Хотя, скорее всего, моя подруга-модель ничего не имитировала. Она уже давно влюблена в меня как кошка, а я просто кайфовал от того, что все мои дружки хотят затащить ее в постель. В стаде. Корреспондентка окрестила меня самым завидным женихом Лос-Анджелеса. С виду все так и выглядело. В свои 25 лет я мог похвастаться блестящим образованием, огромным пентхаусом на голливудских холмах и подругой-моделью, о которой мечтали все мужики мира. Я возглавлял дочернюю компанию успешной американской корпорации и руководил несколькими сотнями человек, расписываясь ручкой с корпусом из белого золота 925 пробы вновь перевел взгляд на себя в статье «Лицо довольного жизнью ублюдка». Закрыл газету и, смяв пачкающиеся темным шрифтом страницы, отправил дешевую нитленку в мусорную корзину под стол. Я ненавидел свою жизнь, состоящую из бесконечной лжи и притворства. Это не та жизнь, о которой я мечтал когда-то. Машинально, из целой кипы материалов, которую передала мне Лорел... Взял в руку первый попавшийся журнал по дизайну, и мое лицо вдруг окаменело. На обложке улыбающаяся девушка. Миловидная шатенка с лазурными глазами, чуть вздернутым носиком и пухленькими карамельными губками. Я задержал взгляд на ее губах, инстинктивно проводя по ним пальцем. «Странно. Прошло столько лет, а я до сих пор как будто помнил их вкус». Заголовок гласил «Лана Лэнг, молодая звезда на небосклоне американского художественного искусства». Нетерпеливо, перелистывая страницы, открыл большую статью, посвященную ей. Строчки расплывались перед глазами, погружая в водоворот памяти. «Вот мы и встретились, Лана, вот мы и встретились». Тихо-тихо, одними губами прошептал я.